Глава двадцать восьмая. Ася, Ася, вы в порядке? <соединяющие> наверное. А про себя думаю, господи, только бы ничего не было сломано. Не потяну я двоих детей с переломом. Нет, ладно, Марусь, кожа самостоятельная, и мне помогает достаточно много. Но если я вдруг ходить не смогу, что делать? А ходить я, наверное, реально какое-то время не смогу, потому что ногу правую я вообще не чувствую. Чудовище, которое в меня врезалось, стоит неподалеку, хлопает глазами невинно, Пытается на ломаном русском объяснить, что я дёрнулась в сторону, и он не успел увильнуть. Но я никуда не дёргалась. Я поворачивала, а он ехал справа. Видел, что там поворот, я могу... Впрочем, сейчас какая разница уже? Павел держит парня, выговаривает ему зло. Вижу, что у моего неудавшегося кавалера чуть не дым из ноздрей. «Ася, ты меня слышишь?» Роман наклоняется опасно близко. «Слышу». «Ты как?» Ещё спрашивает Не знаю. Поедем в больницу. Как? Очень интересный вопрос. А Алёшку я куда дену? Её кормить пора. Чем ты её кормишь? Смесью чем ещё? Да, конечно. Вспоминая, как он спрашивал, почему я не кормлю грудью, и чувствую, как начинаю заливаться краской. Сначала от шеи и выше. Мне пора сказать правду. Лучше сделать это сейчас, чем потом. Потом будет хуже. Но вот как раз сейчас совсем не вовремя. «Значит так, мы пойдём к тебе домой, ты приготовишь ей еды, потом я повезу тебя в больницу, и мои люди возьмут малышку ко мне домой». «Нет!» — резко вскрикиваю. «Нет! С ней, с ней может соседка посидеть, Майя Евгеньевна, и Маруся скоро придёт». «Ась, в моём доме ей будет хорошо». «Пустите меня, быстро! Со мной всё нормально, и ни в какую больницу мне не надо!» отталкивая его, пытаясь встать, и слёзы из глаз, потому что не могу. Всё тело ломит, болит. Господи, почему же я такая несчастная-то, а?» «Ася, да что ж ты такая упрямая? Никто у тебя ребёнка отбирать не собирается. Но не тащить же её в больницу». «Не волнуйтесь, Ася, я посижу с девочкой». Павел подходит ближе, продолжая тащить за собой велосипедиста недоучку. «Сейчас только этого сдам в полицию». «Не надо, полиция, не надо!» «Я заплатить!» Парень моргает, чуть не плача, и мне его вроде даже и жалко. А потом я представляю, что на моём месте могла быть какая-нибудь старушка. И всё. Перелом шейки бедра и привет. Или ребёнок. Например, Маруська. Или коляска с Аленушкой. Да ведь он убил бы её. Я давно опасаюсь всех этих доставщиков, да и простых велосипедистов, которые стали гонять в парках по своим дорожкам и по тем, которые предназначены для пешеходов. А ещё эти, которые на самокатах, особенно электрических. Вообще, жесть, отмороженные наглухо люди. Сколько раз я чуть не попадалась под их колёса, и ведь я всегда иду внимательно. Только вот сегодня чуть оплошала». «Хорошо, Стрелец, ты побудешь с малышкой, надеюсь, справишься?» «Справится. У него целый выводок младших братьев был. Вспоминая рассказы Павла и невольно улыбаясь. А потом замечая пристальный взгляд Романа. Какой-то странный взгляд». «А у вас были братья, сёстры?» Спрашивает, прищуриваясь. «Почему вы вдруг спрашиваете?» «Так, думаю, откуда у вас такая тяга к детям?» «Кстати, вы же беременны. Это вообще может быть очень опасно». И тут я становлюсь точно красной, как рак. Или вообще свёкла. Чёрт, угораздило же соврать. И ведь понимаю теперь, что если бы я на самом деле была в положении, то вряд ли я бы так спокойно сейчас сидела бы на земле. Но не совсем на земле а почти в объятиях Вишневского. И не почти. Встаем, Ася, осторожнее. Держитесь за меня. Так. Мама, мамочка, что случилось? Вижу бегущую со всех ног Маруську, перепуганную насмерть. Что он опять сделал, мам? Вы, вы, дебил, у турок, сво Моя девочка почти набрасывается на Романа, но я успеваю ее остановить. Маруся, спокойно, он мне помогает, меня сбили. Как? Кто? Она видит в стороне Павла, который держит доставщика велосипед. «Марусь, ты очень вовремя. Роман отвезёт меня в больницу. Тебе нужно остаться дома с Алёшкой и Павлом». «Да, мам, конечно». Моя девочка сначала теряется, но довольно быстро соображает, что к чему. «Давай я коляску повезу». Роман подхватывает меня на руки. Я дико тушуюсь, понимая, что мне очень неловко, потому что потому что я чувствую себя некрасивой и неуклюжей а он наоборот, и красивый, и... Да-да, уклюжий. Хотя такого слова и нет. И ещё потому, что он мне нравится. Да, чёрт возьми, этот мужчина мне очень-очень нравится. И мне хочется снова сидеть в его машине, видеть, как его глубоко посаженные тёмные глаза становятся всё ближе, как я ныряю в них и тону, потому что мне сладко и горько одновременно. С вами всё в порядке, Ася. У него такой глухой, тихий голос, который царапает что-то внутри, и во мне шевелится что-то обжигающее, струится по венам, снова превращая щёки в маке. Всё нормально. Хреплю я и вижу, как он наклоняется ниже к моему уху. Ты охренительно краснеешь. И прижимает ещё крепче. А я... Мне бы надо рассердиться, потому что не должна я таять от его слов. Но я таю. Я так давно не... не таяла. Наша процессия двигается в сторону дома. Роман несёт меня, Маруся катит коляску. Павел также движется вместе с моим обидчиком к выходу из парка, куда должна подъехать полиция. «А с полицейскими, наверное, мне надо поговорить?» «Не бойся, Павел решит все вопросы. Он у нас парень умный. Маруська с любопытством смотрит на нас, а мне... мне немного стыдно. Она, по сути, впервые видит меня с мужчиной. Гена не в счёт, с ним всё было вообще по-другому». «Мам, тебе больно?» «Да, дочь, ушиб, наверное, сильный». Этот придурок и прямо в бок врезался, она упала. Может быть, и перелом. Он так спокойно об этом говорит. Не каркайте, Роман, просто ушиб. Мам, как же это теперь? Не бойся, всё будет хорошо, Марусь. А у самой чёрная туча поднимается внутри, потому что страшно. Придётся мне взять на твоей мамы шефство. В каком смысле? Маруська задаёт вопрос, а я смотрю на него удивлённо. В прямом. Буду вам помогать. «Придётся, правда, к вам переехать или вас к себе перевести «К себе это куда?» «Маруся. Не даёт мне и слова вставить. Я живу в загородном поместье, там очень красиво. Дом с бассейном и тренажёрным залом. Баня отдельно, с комплексом спа. На территории есть небольшой зоопарк. Там косули, кабанчики, птички разные. Прекрасная реклама. Но мы и дома справимся. Говорю, понимая, что меня бесит весь этот его снобизм». «Мам, а можно к нему, а? Мне так хочется, там косули и бассейн!» «А школа?» «А у нас карантин, будет точно! Или я же могу поболеть недельку или две?» «Я тебе поболею, не каркай тоже, раскаркались!» «Школу можно возить на машине. На самом деле я не так далеко живу от вас. Можно доехать за полчаса. А можно перейти в нашу школу. Там небольшие классы по десять человек». Учиться с мажорами? Не, я не хочу. Тем более мы же в Питер с классом едем. Ладно, разберёмся. Нам сначала надо понять, что с твоей мамой. Починить её, там видно будет. Весело. Просто без меня меня женили. Дома понимаю, что встать на ноги я могу, но идти мне тяжело, болит вся правая часть тела. Иду в ванную, задираю свитер и вижу, что на боку и бедре огромный синяк. Так страшно выглядит, и мне больно, и себя жалко. Ого, хорошо он тебя приложил. Чёрт, я забыла, что у нас в ванной нет защёлки на двери. Мы же живём давно втроём. Одни девочки, нам она не нужна. Мы и так всегда знаем, кто пошёл в ванную, а тут... Выйдите, пожалуйста. Конечно, так я и угадала. Он не выходит, прикрывает за собой дверь, шагает ко мне, осматривая мой многострадальный бок. Ты еду ребёнку приготовила? Инструкция все оставила? «Живо в больницу». «Я... Мне переодеться надо, я ещё и вся грязная». «Переодевайся». «Выйди». Роман хмыкает, а потом... Ох, прижимает меня к стенке легонько, стараясь не касаться больных мест. «Выйду, чуть позже». «Ты сам сказал, что надо в больницу». «Надо, и мы поедем. Минут через пять или десять». И опять это волшебное покалывание и лава по всему телу и его глаза накатывают, воруя всю меня».